У-бот. Уходить на большую глубину обер-лейтенант Клауса не торопился. Вражский корабль был еще сравнительно далеко, чтобы опасаться с его стороны прямых противолодочных действий. Времени для маневра оставалось достаточно. Не последовала до сих пор воздушная атака, и командир У-1226 все более склонялся к удобной позиции, что они либо повредили, либо действительно смогли сбить гидросамолет. Или, как уверяет верхняя вахта, геликоптер. Поправился Клаусен. Тот самый сигнальщик Ганс, кстати, после недолгих колебаний, смущенный от собственной неуверенности, поделился еще одним своим наблюдением. Герой лейтенант не совсем ручаюсь, но, по-моему, я заметил у него на фузеляже опознавательные знаки, очень похожие на красные звезды большевиков. Здесь действительно можно было бы усомниться, если бы не наводящие моменты, связанные с перехватом в эфире. Весь радиотрафик военного назначения союзники тщательно шифровали. Для прослушивания вражеского радиообмена на субмарине имелось два специальных приемника, и один из которых, как правило, в дальнем походе настраивали на волну любой широковещательной станции, подключая к системе внутрилодочной трансляции скорее для развлечения экипажа. Интереснее было ловить переговоры радиоточек патрульных самолетов или гражданских судов. Последние шифром не пользовались и могли сболтнуть что-нибудь полезное в плане информации. Одно такое сообщение, заинтересованное повышенной импульсивностью переговоров, он услышал лично, сам надев наушники, подстраивая верниер настройки потрескивающего и подвывающего радиоприемника. Кто-то дважды, прежде чем его забило бесперебойной морзянкой, протараторил рифмованный скороговоркой прямого текста «Attention, attention, Russian Ships on Communication». Русский. Признавая упорство англичан, равно как и поднявших свой технический уровень американцев, обер-лейтенант вдруг обнаружил, что воспринимает русских, руководствуясь исключительно пропагандой от господина Геббельса, кричащего, что красные варвары на Восточном фронте оплачивают свои победы исключительно горой собственных трупов. Любая баравада на берегу, здесь, в море, под водой, тем более под обстрелом, приобретала иной оттенок. Потопить неуклюжий транспорт куда как проще. Эскортное прикрытие конвоев вносило в эту задачу свои сложности и престижные привилегии – записать на свой счет боевой корабль. Сейчас выбор сам шел в руки. Акустик начинал увеличивать тонаж неизвестного судна, сознанием дела заверяя, что шумы, издаваемые любым транспортом от быстро вращающихся винтов военного корабля, он уж отличит. Классы не меньше тяжелого крейсера по-прежнему не фиксируют присутствие какого-либо эскорта. Отсутствие эскорта превращало корабль-одиночку в заманчивую цель. Так почему бы нет? Тем более, что лучший способ избежать нападения — напасть самому. До сих пор У-1226 не произвела ни одной атаки. Это, признаться, задевал 25-летнего Августа Вильгельма Клауссена. Громкая победа подняла бы его авторитет в глазах экипажа, да и в собственных глазах. Взять их на пенную дорожку будто прочитал мысли командира «Второй офицер». В течение следующих десятка минут плотка активно маневрировала экипаж, взвинченный командой подготовки к атаке. «Ахтунг! Ауфхефистионен!» Забегал, заскользил в тесных проемах люков, занимая боевые места. Акустик, запрашиваясь с центрального поста, получая обнадеживающее. Цель сохраняет прежний генеральный курс, контакт поддерживаю устойчивый. Машины. Какова плотность аккумуляторных батарей?» Принимая оттуда доклад, не самый, ну, вполне терпимый. Большая дистанция до цели позволяла растянуть все отработанные манипуляции, подходя к делу с выдержанным тчанием. Впрочем, нормативы и тут соблюдались. Команда соскучилась по боевой работе. Глубина 12. Тихий ход, поднять перископ, опустить перископ. Прильнув к окулярам только лишь для того, чтобы убедиться, видимость по горизонту сохраняется прежней и не позволяет обнаружить цель визуально в то время как угроза быть замеченным с воздуха вполне сохранялась. Глубина на 30, угол погружения 10 градусов. Выравниваем. Шумы усиливаются. Зигзагом? Как водится. Не особо они утруждают себя зигзагом. Предсказуемо. Слышу их четко. Пелинг 25, скорость 16-18. При тихшей тишине, не тавтология, слышалось привычное шуршание забортной воды, обтекавшей обводы субмарины. Ноющие звуки электромоторов, бормочащий голос матроса, следящего за глубиной погружения, сдавленное покашивание простывшего второго вахтенного офицера. Зарядить носовые аппараты: 1, 2, 3, 4, торпеды парогазовые, самонаводящиеся. Мягко и негромко, будто смакуя сказанное, распорядился Клаусон, наблюдая, как на панели счетно решающего прибора управления торпедной стрельбой загорались пронумерованные контрольные лампочки готовности задать последовательность пуска и интервал Большая дистанция волнение на море и какой-никакой зигзаг вражеского корабля усложняли расчет атаки Боцман вручную вводил данные скорости курсовой угол цели ее положение справа ли слева по курсу лодки окончательный выбор скорости торпед глубины их и главный атакующий режим ставку здесь уберлейтенант делал на полученные малой партии новейшей торпеды г 7 а с активной системы, Флахен Апсухендер торпеду в модификации Т-5. Ход малый, скорость 6 узлов, пилинг на цель 37, дистанция 4700, угол атаки 20. «Что? Что там, акустик?» — немедленно уточнял Вахтиный, услышав возглас из соседнего отсека. «Цель — левый координат, дистанция уменьшается. Руль лево на 10». Считывая курс по репитеру компаса, рулевой сориентировал лодку в указанном направлении. «Атаку производим по акустическим данным», объявил командир, положив ладони на ручки перископа. «Привычки, лишь бы куда-нибудь их деть». Нервишки начинали натягиваться, произнося с растяжкой. «Четырех. Полудвухторпедный залп носовыми с временным интервалом в пять секунд». Второй вахтенный, сопя простужным носом, подтвердил череду оповещений. «Контроль! Пуск! Пошла номер один! Вторая! Аппарат номер три! Вышло. Два мягких толчка. Лишенную веса торпед лодку подбросил носом вверх, тут же компенсируя принятием воды в балласт. «Угряем под ватерленью», — не удержался угрюмый ухмылкой боцман. Ему вторили кто во что гораст. «Воткнуть свечку в борт». «Аппарат 2 пуск! Четвертая, пуск!» Лодка снова вздрагивала, снова донося характерное шипение из носового отсека. Сжатый воздух, вытолкнувший торпеду в избежание выхода воздушных пузырьков наверх, Стравливался вовнутрь. Погружение на 100 метров. Сразу же следовал приказ обер-лейтенанта, почти скороговоркой, короговоркой вносящий уточняющие корректировки. Курсовое отклонение 15 градусов вправо. Смена позиции. Перезарядите аппараты. Торпеды электрические. Акустик. Внимание! Слушаем!